«Следующая фигура называется «Виски перед завтраком», — объявила ведущая. «И если вы знаете, о чем я говорю, то понимаете, что танцы гораздо полезнее для вашего здоровья». Танец был быстрый и сложный. Тело Мэгги выполняло движение быстрее, чем мозг успевал это отметить». «Направо, налево, левой рукой взяться за руку партнера наискосок, два раза повернуться, поменяться местами, замереть на месте». Когда Клифф крутанул ее в первый раз, Мэгги почувствовала ветер на своей щеке и рассмеялась. «Смотри мне в глаза», — предупредил Клифф, «а то закружится голова и не сможешь стоять на ногах». «Мне нравится!» — выкрикнула Мэгги. «Упс!» Она пропустила следующее движение и поспешила за другими танцорами. Ее не смущала ни собственная неловкость, ни толпа. Люди сталкивались плечами, хохотали, иногда наступали друг другу на ноги. Кто-то держал ее за талию и кружил, и это было восхитительно. Подростки танцевали со старушками, Женщины в платьях с оборками, с мужчинами в джинсах и банданах. Каждый мог встать в линию и танцевать. Каждого приветствовали и радушно принимали. Мэгги заметила, что женщины приглашали мужчин не менее часто, чем мужчин и женщин. «Все было позволено. Все разрешено». Привыкнув к движениям, Мэгги стала получать от танца еще больше удовольствия. Теперь она меньше думала над тем, что делать в следующую минуту, и могла сосредоточиться на музыке. Понятно, почему люди не могли устоять на месте. От этого зажигательного ритма ноги сами пускались в пляс. Клифф обхватил ее за талию и несколько раз покружил и Мэгги почувствовала, что может танцевать так часами. «Вот и все», — засмеялся он, когда она вцепилась в его руку, чтобы удержать равновесие. «Уже!» — Мэгги немного задыхалась, но явно хотела продолжения. «Прекрасный танец, но слишком быстро кончился. Когда станцуем следующий?» «Когда захочешь. Сейчас». Она быстро пристроилась в новую линию. Она выглядела здесь абсолютно на своем месте, словно всю жизнь танцевала контрданс в сельском парке. Клифф понимал, что уже давно пора перестать удивляться. Каждый день он убеждался, как был неправ в отношении Мэгги с самого начала. Хотя в чем-то он все же не ошибся. Все, что она не делала отковыривала линолеум, танцевала, обнимала его. Она делала просто и изящно. В каждом ее движении, в манере говорить, сквозили утонченность и лоск, которые даются только тем, кто родился и вырос в роскоши. Прекрасное воспитание, дорогие частные школы. Мэгги выделялась из всех местных женщин. Он знал, что именно эта разница между ними привлекает его не меньше, чем отталкивает. Но не мог объяснить, почему это происходит, и также не мог объяснить, почему ему так тревожно. Мэгги легко вписалась в следующий танец, как будто с рождения знала все движения. «Это все обстоятельства», — подумал Клифф и развернул ее. Чуть ли не с первого дня их знакомства обстоятельства были далеки от благоприятных, отсюда и тревога, и ощущение неловкости. Поэтому он так странно себя чувствует, когда смотрит на нее, и когда думает о ней. А думает он о ней куда чаще, чем должен, а смотрит куда реже, чем хотелось бы. За те дни, что они прожили вместе, Клифф осознал, что, кажется, всегда хотел именно этого. Только не знал. Это было больше, чем приятно, просыпаться рядом с ней каждое утро, возвращаться домой, к Мэгги и ее музыке. Лучше бы он вспоминал почаще о той самой разнице между ними, об отсутствии точек соприкосновения. Но когда Мэгги, Хахача снова упала в его объятия, ему показалось, что он ждал ее всю жизнь. Первые несколько танцев все мелькало у нее перед глазами, музыка гремела, и Мэгги совсем потерялась в водовороте лиц. Она полностью отдалась танцу, впервые за несколько недель, не чувствуя ни тревоги, ни страха. Ей приходилось танцевать в самых модных и роскошных клубах со звездами, кружиться в вальсе с особыми королевской крови, но никогда еще ей не было так легко и весело, как сейчас. Она повернулась к своему следующему партнеру и оказалась лицом к лицу со Стеном Эйджи. Без значка и оружия он выглядел Словно греческий бог. По непонятной причине Мэгги вдруг напряглась. «Рад вас видеть, мисс Фитджеральд. Спасибо, я тоже». Решив не поддаваться неприятному настроению, Мэгги улыбнулась и положила руку ему на плечо. До нее донесся знакомый запах. Недорогой лосьон после бритья, но в этот раз он подействовал на нее совершенно по-другому. «Вы быстро научились?» «Это прекрасно. Не могу поверить, что я жила и не знала, что такое контрданс». Краем глаза Мэгги заметила, что Клифф танцует в паре с Джойс, и напряглась еще больше. Они сблизились. «Прибереги для меня танец». Бросил Клифф, и музыка снова развела их. В ту же секунду, как он коснулся ее, Клифф почувствовал, что она нервничает. «Что случилось?» «Ничего». «Действительно ничего», — сказала себе Мэгги. Она никак не могла объяснить произошедшую в ней перемену. Но сейчас, переходя от одного партнера к другому, Она не могла избавиться от мысли, что, возможно, танцуют с убийцей. Откуда ей знать? Это мог быть кто угодно. Агент по торговле недвижимостью, который продал ей дом. Мясник, с которым они так мило болтали вчера, так расхваливавший свины отбивные. Почтмейстерша, клерк из банка. Откуда ей знать? Ее мысли метались как безумные. В какой-то момент Мэгги увидела лейтенанта Рикера. Он стоял несколько в стороне, курил и наблюдал за танцующими. «Зачем он здесь?» — подумала она, в то время как очередные руки обняли ее за талию и закружили. «Почему он пришел сюда?» «Следить за ней?» «Охранять?» «От кого?» Потом она снова очутилась в объятиях Клифа. Ее ноги машинально двигались, но голова была занята совсем другим. Клиф говорил, что на праздник съезжаются люди со всего графства. Может быть, Рикер просто большой поклонник контрданса? Но нет, вряд ли. Скорее всего, он приехал сюда, чтобы увидеть всех горожан в одном месте понаблюдать за их поведением, проанализировать, сделать выводы. Она вздрогнула. Конечно, это его работа, но сейчас Мэгги хотелось бы, чтобы он ушел. Потом на глаза ей попалась Луэлла. Она танцевала не с огоньком, как прочие, а как-то сдержанно, с достоинством, даже плавно. Смотреть на нее было одновременно приятно и неловко. Приятно, потому что Луэлла двигалась грациозно, как прирожденный танцор. А неловко, поняла Мэгги, потому что под этой сдержанностью словно бы крылось что-то требующее выхода. Трудно было подобрать этому подходящее определение. «Глупости», — сказала себе Мэгги, — «просто опять разыгралось воображение». Вот и лезет в голову всякая ерунда. Но ощущение неловкости не проходило. За ней наблюдали, она знала. Рикер, Стэн Эйджи, Джойс, Луэлла. «Все», — подумала Мэгги, — «весь город смотрит на нее. Все они знают друг друга. Все они знали Уильяма Моргана. Она не здешняя» чужачка, из-за которой открылось то, что было мертво и похоронено десять лет назад. По крайней мере, один из них ненавидит ее за это. А может быть, все. Музыка вдруг стала слишком громкой, запахи слишком навязчивыми, а движения чересчур быстрыми. В следующую секунду Мэгги оказалась в жилистых руках Бога и закружилась как сумасшедшая. «Вы здорово кружитесь, мы с Мэгги!» — крикнул он и ухмыльнулся, показав пару дыр вместо зубов. «Прямо-таки чертовски здорово!» Она посмотрела в его доброе морщинистое лицо и не смогла не улыбнуться в ответ. «Господи, все это просто смешно!» Что она себе напридумывала? Никто ее не ненавидит. Она не имеет никакого отношения к трагедии десятилетней давности. Пора уже перестать выискивать во всем подтекст и начать наслаждаться жизнью. — Я обожаю кружиться! — крикнула Мэгги. — Я могу кружиться часами! Он засмеялся, словно закудахтал, и отпустил ее. Темп музыки... Убыстрился, но она уже не казалась Мэгги слишком громкой. Она могла бы танцевать еще и еще. Танец окончился. Задыхаясь, смеясь, она бросилась в объятия Клифа. Сейчас ее напряжение пропало, ощутил Клиф, но что-то все же заставило ее нервничать, и, кажется, он знал, что именно. Он постарался оттеснить Мэгги в сторону отчиты Эйджи и Луэллы. «Я бы не отказался от пива». «Пиво? Звучит отлично. Я все равно хотела посмотреть на следующий танец. Это лучшее шоу в городе». «Ты хочешь пива?» Она подняла бровь. «А что, нельзя?» Клифф пожал плечами и протянул доллар мужчине в джинсовом комбинезоне. «Я думал, ты не из тех, кто любит пиво». «Ты мыслишь стереотипами», — отрезала Мэгги, глядя, как пиво из деревянного бочонка наливается в бумажные стаканчики. «Может быть», — пробормотал Клив и издул пену. «Ну как тебе, весело?» «Очень», — она засмеялась. «Пиво оказалось теплым, но все-таки это была влага. Ей хотелось пить». «Добавили мандолину», — отметила Мэгги. «Какое милое старомодное звучание!» Нога сама собой начала отбивать такт. «Тебя это удивляет?» «Я знал, что тебе понравится музыка». Клифф прислонился к стене. Мэгги стояла лицом к нему, и из-за ее спины он мог видеть танцующих. «Я думал, тебе будет полезно выйти на люди, но я не ожидал, что ты так впишешься в веселье, как будто ты всю жизнь прожила в этом городе». Мэгги отпила глоток пива и серьезно посмотрела на него. «Когда ты перестанешь всажать меня в эту золотую клетку, Клиф, я не нежный оранжерейный цветок и не испорченная голливудская стерва. Я просто Мэгги Фицджеральд и я пишу музыку. Клиф не отвел взгляд. Несколько секунд они смотрели друг на друга и молчали. Музыка гремела. — Думаю, я знаю, кто ты, — сказал, наконец, Клифф и осторожно погладил ее по щеке. — Да, я полагаю, знаю, кто Мэгги Фиджеральд и, может быть, для нас обоих было бы безопаснее, если бы ты все-таки сидела в золотой клетке». Она почувствовала жар. «Надо же, всего одно прикосновение». «Увидим». Она чокнула с ним своим бумажным стаканчиком. «Ну что, за понимание? За новое начало? За понимание». Он нежно взял ее за подбородок и поцеловал. Попробуем, мисс Фиджеральд. Мэгги обернулась. Перед ней стоял невысокий молодой человек лет двадцати с небольшим. Он смущенно теребил фетровую шляпу. Она до такой степени сосредоточилась на разговоре с Клиффом, что только теперь заметила, что музыка смолкла. А. -а «Вы пианист!» — Мэгги ослепительно улыбнулась и одарила юношу сияющим взглядом. «Вы просто великолепны!» Теперь он был уже не смущен, а ошеломлен. «Я просто спасибо!» — еле выдавил он, не в силах оторвать от нее глаз. «Она даже не догадывается», — понял Клифф не знает, что ради одной такой улыбки мужчины готовы ползать перед ней на коленях. Он отхлебнул пиво, глядя, как несчастный пианист пытается овладеть собой. «Я ушам своим не поверил, когда мне сказали, что вы здесь. Я тут живу», — просто ответила Мэгги. Клифф снова посмотрел на нее. Мэгги говорила это уже сотни раз, разным тоном и в разных ситуациях, но, кажется, раньше он не слышал ее по-настоящему. «Да, она живет здесь, она выбрала это место своим домом, так же, как и он. И неважно, где и как она жила до этого. Теперь она здесь, потому что так решила. Это ее выбор» и она здесь останется. В первый раз Клифф действительно поверил в это. «Мисс Фиджеральд», — пианист смял шляпу, он был и счастлив, и взволнован, и напуган своей смелостью одновременно. «Я хотел сказать, это классно, что вы здесь. Мы боимся вас спросить, конечно, но... Э, если вы сами захотите сыграть что-нибудь, все, что угодно...» «Так вы просите или нет?» Перебила она. Он покраснел. «Мы просто хотели сказать, если вы сами захотите, то...» «Я не знаю ни одной песни», — сказала Мэгги и одним глотком допила пиво. «Придется импровизировать». «Ну как, рискнете?» Он открыл рот. «Вы шутите?» Мэгги засмеялась и сунула клифу стаканчик. «Подержи». Он покачал головой и снова оперся о стену, глядя, как Мэгги, вслед за юношей-пианистом, пробирается к сцене. Как легко она раздает приказы. Потом вспомнил восхищенный взгляд мальчишки и улыбнулся. Кажется, она имеет на это право. Она играла целый час. Как оказалось, аккомпанировать было не менее весело, чем танцевать. Ей понравилось импровизировать в этом стиле. К концу второго танца Мэгги решила, что непременно напишет песню в таком же духе. С высоты сцены ей было лучше видно танцующих. Вот Луэлла, рука об руку со стеном. Мэгги машинально обижала глазами толпу в поисках Джойс. «Вот она, танцует с Клифом. Потом перевела глаза влево, уже зная, кого там увидит. Рикер курит, прислонившись к столбу, и смотрит на выделывающих па танцоров. За кем он наблюдает? Линии перемешивались, все менялись партнерами, и Мэги трудно было понять, на кого именно устремлен его взгляд. Она заметила только направление. Рикер смотрел в ту сторону, где танцевали Стэн с Луэллой и Клифф с Джойс. Если он и подозревал кого-нибудь из них, на его лице это никак не выражалось. Он выглядел совершенно бесстрастно, и от этого Мэгги было особенно не по себе. Сделав над собой усилие, она отвернулась и сконцентрировалась на музыке. «Я не рассчитывал, что фортепиано отобьет у меня партнершу», — заявил Клифф, внезапно появившись рядом. Мэгги бросила на него ядовитый взгляд. «Я что-то не заметила, чтобы тебе не хватало пары». «Ну, одинокий мужчина здесь лакомый кусочек». Он взял ее за руку. «Хочешь есть?» «А что, уже полночь?» Мэгги прижала ладонь к животу. «Ужасно хочу! Умираю!» Они наложили себе полные тарелки какой-то еды. Было так темно, что понять, что именно ты ешь, удавалось, только проживав это. Потом устроились под деревом. Мимо проходили знакомые, и они болтали со всеми. «Все очень просто», — подумала Мэгги. «Люди собрались вместе, их связала музыка». «Что может быть понятнее и лучше?» Она снова ощутила какое-то родство со всеми, как будто все собравшиеся были членами одной большой дружной семьи. «Я не вижу Луэллу». Стэн повез ее домой. «Она никогда не остается после полуночи. Он еще вернется». «Угу». Мэгги отправила в рот полную ложку чего-то, оказавшегося салатом Вальдорф. «Мисс Фиджеральд». Она поставила тарелку на колени. Лейтенант Рикер присел рядом. «Лейтенант? Мне очень понравилось, как вы играете». Он улыбнулся так обаятельно, что Мэгги крепко обругала себя за свои нехорошие мысли. Я много лет слушаю ваши песни, но даже представить себе не мог, что в один прекрасный день услышу вас вживую. Рада, что вам понравилось. Зная, что лучше не вдаваться в расспросы, Мэгги, тем не менее, не могла сдержаться. Я не видела вас среди танцующих. «Меня?» — Рикер смутился. «Нет, я не танцую. Вот моя жена, она любит это дело». «Я здесь с ней». «Ну что ж, вот и объяснение, простое и понятное». Мэгги расслабилась. «Обычно люди, которые любят музыку, любят и танцевать». «Я люблю, но мои ноги не любят». Он взглянул на Клифа. «Я хотел также сказать вам спасибо за сотрудничество. Возможно, это поможет нам найти кое-какие ответы». «Не за что». «Обращайтесь, помогу, чем смогу», — живо ответил Клифф. «Мы все хотим, чтобы это дело поскорее закончилось». Рикер кивнул и с усилием поднялся. «Надеюсь, сегодня вы нам еще сыграете, мисс Фиджеральд. Слушать вас — одно удовольствие». Он ушел. Мэгги вздохнула и принялась копаться в тарелке. «Как глупо! Он всего лишь делает свою работу. Почему мне с ним так неудобно?» «Это несправедливо по отношению к нему. Он милый!» Клифф промолчал. «О каком сотрудничестве он говорил?» «Я связался с матерью. Она приедет в понедельник и даст показания». «Понятно. Наверное, ей будет нелегко». «Нет». Он пожал плечами. «Это было десять лет назад. Все давно прошло и быльем поросло. Для всех, кроме одного», — добавил он тихо. Мэгги почувствовала, как по спине у нее пробежали мурашки, и закрыла глаза. «Нет, она не станет думать об этом. Не сегодня». Музыканты снова взялись за инструменты. «Потанцуй со мной еще», — попросила она Клифа. «До рассвета далеко». Она не чувствовала усталости. Даже когда луна начала бледнеть, Мэгги казалось, что она способна проплясать еще несколько часов. Музыка и движение — это было как раз то, что нужно, чтобы сбросить напряжение. Некоторые из танцующих сдались, другие, наоборот, стали выдавать еще более изощренные па. Музыка играла без остановки. Небо посветлело. На танцполе осталось не более сотни людей. Было что-то завораживающее, почти волшебное в этом сочетании, восходящее из-за холмов солнца и разливающаяся в воздухе музыка. Когда розовые лучи окрасили землю, объявили последний танец — вальс. Клифф прижал Мэгги к себе, и они заскользили по залу. Он чувствовал, что она полна жизни, движения, радости. «Но стоит ей остановиться», — подумал Клифф, и улыбнулся. «И она упадет и уснет, и будет спать много часов подряд». Она кружилась в его объятиях. Ее волосы касались его щеки. Он слышал, как бьется ее сердце. Небо на востоке стало ярко-пурпурным. Мэгги откинула голову назад и улыбнулась. Клифф вдруг понял, что безнадежно влюблен в нее. И был поражен своим открытием настолько, что не мог произнести ни слова».